Глава 17. Британи. Кто такой Алекс? Это первое, что мама спрашивает меня, когда мы с отцом приезжаем из аэропорта. Парень из школы, мой напарник по химии. Медленно начинаю я. Минуточку. Откуда ты знаешь об Алексе? Он был здесь после того, как ты уехала в аэропорт. Я отправила его куда подальше. В мозгу что-то начинает вспыхивать и до меня доходит. О нет, я забыла сегодня утром встретиться с Алексом. Представляю, как он ждёт меня в библиотеке и меня пронзает чувство вины. Я не доверяла ему, но сама же его подвела. Он должен быть в ярости. Мне становится плохо. «Я не хочу, чтобы он появлялся рядом с нашим домом», продолжает мама. «Соседи начнут говорить о вас, как они говорят о твоей сестре». Я знаю, о чём она думает. «Надеюсь, однажды я буду жить в таком месте, где не придётся переживать по поводу сплетен соседей». «Хорошо». «Ты не можешь сменить напарника?» «Нет». «Ты пробовала?» «Да, мама, я пробовала». Миссис Питерсон отказалась дать мне другого партнёра. Может быть, нужно постараться сильнее? Я позвоню в школу в понедельник и... Я не обращаю внимания на Жене в затылке, откуда сестра вырвала прядь волос, и впиваюсь в маму взглядом. «Мама, я справлюсь. Не нужно звонить в школу. Я не хочу чувствовать себя двухлетним ребёнком. Это Алекс научил тебя разговаривать с матерью без всякого уважения. Считаешь, теперь ты можешь открывать на меня рот просто потому, что посидела с этим мальчиком? Мама, я хочу, чтобы папа сейчас оказался здесь и вмешался». Но как только папа пришёл домой, он отправился в свой кабинет проверять электронную почту. Я хочу, чтобы он был арбитром, а не сидел на скамейке запасных. Если ты начнёшь общаться со всякими отбросами, люди будут считать тебя такой же. Мы с отцом не так тебя воспитывали. О, нет. Сейчас начнётся лекция. Я бы согласилась съесть живую рыбу, весы, да всё что угодно, только бы не слушать её. Я понимаю подтекст, стоящий за её словами. Шелли не идеальна, поэтому я должна стараться за двоих. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь успокоиться. «Мам, я всё понимаю. Мне жаль». «Я только хочу защитить тебя», — говорит она. «А ты отталкиваешь меня». «Я знаю, прости». «А что доктор сказал про Шелли?» «Он хочет, чтобы мы приходили на осмотр два раза в неделю. Мне нужно, чтобы ты помогла мне за ней ухаживать». Я не говорю ей, как миссис Смол относится к пропускам тренировок, чтобы мы обе не расстроились ещё больше. К тому же я сама хочу знать, почему Шелли так взбесилась. К счастью, звонит телефон, и мама идёт отвечать. Я бегу в комнату сестры, чтобы мама не успела позвать меня и продолжить обсуждение. Шелли сидит за компьютером в своей комнате и что-то печатает. «Привет, здороваюсь я». Шелли поднимает глаза. Она не улыбается. Она должна понять, я не злюсь, и знаю, что она не хотела обидеть меня. Даже сама Шелли не понимает мотивы своих действий. «Хочешь, поиграем в шашки?» Она качает головой. «Может, посмотрим телевизор?» Она вновь отказывается. «Я хочу, чтобы ты знала, я не злюсь на тебя. Я подхожу поближе, но так, чтобы волосы были вне досягаемости, и глажу её по спине. Ты знаешь, что я тебя люблю. Ни ответа, ни кивка, ни одного слова, ничего. Я сижу на краешке её кровати и смотрю, как она играет на компьютере. По ходу игры я делаю замечания, поэтому Шелли знает, что я всё ещё здесь. Мне жаль, что сейчас я ей не нужна». Потому что придёт время, когда я понадоблюсь ей, но меня не окажется рядом. Это пугает меня. Чуть позже я выхожу от сестры и возвращаюсь в свою комнату. В справочнике учеников Фэйрфилда я ищу телефон Алекса. Я достаю телефон и набираю его номер. «Алло», — отвечает мне мужской голос. Я делаю глубокий вдох. «Привет», — говорю я. «Алекс дома?» Он вышел. «Киэнэс», — слышу я голос его мамы на заднем фоне. «Кто это?» — переспрашивает меня мальчик. Я осознаю, что отковыриваю лак с ногтей. «Британи Элис, я... э... друг Алекса из школы». «Это Британи Элис, друг Алекса из школы», — передаёт мальчик мои слова. «Тома Эльменсахе», — слышу я в трубке её голос. «Ты его новая девушка?» — спрашивает мальчик. Я слышу глухой удар и вопль «Ой». Потом он добавляет «Что-нибудь передать ему?» «Скажи, что звонила Британи». «Мой номер...»